Глава 46. Но назад возврата нет. Толкаю дверь склада и пиздец. Перед глазами вспыхивает неоновая вывеска Картель. Массивные стены из красного кирпича, резные деревянные окна, мраморные ступени с позолоченной отделкой ведут на порог здания, которого здесь точно быть не должно. Я будто попадаю на 10 лет назад. Доносится грохот знакомой музыки. Это любимая песня того, кого я так и не вытянул из ада. «Молодые и злые» — вот её название. Ритмичная мелодия заставляет поморщиться, а строчки бьют по нервам. Бредовые слова, один мат. Суть в том, что парень хочет заработать кучу денег и весь мир вертеть вокруг своего хуя. Но суть не важна, тут цепляет память. За стенами склада скрывается точная копия старого клуба. До мелочей. Если бы я не знал, что здание разнесли до основания, то решил бы, хозяин заведения провёл реставрацию. Двери из затемнённого стекла разъезжаются в разные стороны, пропуская меня вперёд. Внутри всё тоже повторяет дизайн картеля. Огромные дубовые столы, диваны из красной кожи, хрустальные люстры под потолком, зеркальные стены, шесты на стальных тумбах, танцпол в центре, второй этаж, где располагалось нелегальное казино и vip — Барные стойки. Только людей не хватает. Пусто. Прохожу дальше, нахожу тот стол, за которым мы обычно собирались. Место на четверых. Я, Макар, Дикий и... Оборачиваюсь и вижу брата. Он вырубает музыку, берёт бутылку и выходит из-за барной стойки. «Помянем?» — говорит и подхватывает два стакана. Киваю и усаживаюсь за стол. Выпиваю алкоголь залпом, а потом смотрю в сторону. Сталкиваюсь взглядом с братом. Мы оба понимаем, кого здесь не хватает. «Что за ключи ты нашёл?» Спрашиваю. «Дикий не виноват. Это я знаю». В глазах Макара мелькает удивление, но брат быстро берёт эмоции под контроль и продолжает. «А кто в ответе за всё тоже знаешь?» «Выясняю». Киваю на стакан, чтобы повторил. «Тот же уёбок, который подставил тогда Дикого. Имя надо пробить. Гад высоко забрался». Шифруется. Я дам тебе имя, усмехается Макар. Даже два. Хотя хер знает, сколько их у него еще. Но я выяснил настоящее и то, которым он пользуется сейчас. Что хочешь взамен? Опять пью до дна, прищуриваюсь, наблюдаю за братом: Выкупить твою сеть клубов. Не продается. Мирон ищет покупателя, бросает хмуро Того, которого я одобрю И в чем проблема, мрачнеет. «Бизнес останется в одной семье. Тебе эти клубы всё равно не нужны», — распродать решил. «Для меня семьи давно нет», — отрезаю. «Завязывай это, Руслан», — злится. «Кто тебе ближе нас будет?» «Есть кто. Гораздо ближе. Но Макару о таком знать не нужно. Никакой друг не заменит брата», — продолжает он. «А наш отец? Ты просто не до конца понимаешь, почему он тогда так поступил. Не было другого пути». «Зачем ты сказал, что десять лет назад свернул не туда?» — хмыкаю. «Нихуя не поменялось, Макар. Как отец прикажет, так и сделаешь». «Старик сдал», — говорит и взглядом буравит. «Он ждёт тебя». «Его тоже ждали», — отвечаю ровно. «Рус, ты...» — жестом приказываю ему замолчать. Наливаю себе новую порцию виски. Но алкоголь совсем не берёт, не отключает разум. Столько времени пролетело, а, кажется, только вчера всё произошло. Ещё клуб этот блядский. Нахера Макар это затеял? Смотрю, тебя понесло. Обвожу взглядом зал. Что за тут ты здесь затеял? Хочу, чтобы мы закрыли счёт, чеканит брат. Вместе. Хочу, чтобы каждый из тех, кто виноват, подох здесь. Я откидываюсь на диван. Запрокидываю голову. Взгляд упирается в зеркальный потолок, в громадные хрустальные люстры. Искры мелькают перед глазами. Будто года назад отматывают. Музыка бьёт по затылку молотом. «Похуй на ментов! Похуй на закон!» — кричит Давид. «Подниму миллиарды! Поимею всех шлюх в этом клубе! Буду целый мир вертеть вокруг своего хуя!» «Что за дерьмо?» — кривлюсь и закуриваю. «Рус, ты ворчишь, как наш старикан!» — хмыкает Макар. «Эту херню третий раз крутят!» Так Давид заказал. «Моя любимая!» — кивает тот. «Душевная!» «Пиздец!» Выпиваю стакан залпом. Смотрю на часы. Пора, блядь, и так задержался. Заглянул на пару минут и завис. «Что решил?» — спрашивает Давид. «Завтра здесь будет горячо, особенно на втором уровне. Можно неплохо бабла поднять». Выразительно смотрит наверх, где местные боссы собираются на игру в казино. «Тише», — бросает Макар, «много болтаешь». «А что я такого сказал?» — хмурится Дава. «Ничего же непонятно». Просто хм, сделаем пару удачных ставок». Конечно, речь не про ставки. Играть на втором этаже никто не собирается. Цель другая. «Ебанутый у вас план», — скалится Макар. «Но раз Дикий за дело берётся, то должно выгореть». «Мы всё вместе решаем», — бросает Дава. «Одна команда. А ты в дело не вошёл. Так нечего судить. По итогу прибыль покажет, чья взяла». «Тебе никогда меня не перебить», — усмехается Макар. «Даже если на пару с Диким работаешь. Но кто выигрыш заберёт, мы уже знаем. Рус точно нас уделает. Я прав, брат?» «Поглядим», — выпускаю дым в потолок. «Хоть бы намекнул, что мутишь», — заявляет Дава. «Скоро узнаете». «Ну и физиономия у младшего брата сейчас. Будто я ему кулаком врезал. Пацану только восемнадцать исполнилось. Обижается, блядь. Ещё мальчишка совсем. Вымахал выше меня, под два метра ростом». В нашу покойную мать пошёл. Глаза у него голубые, точно как у неё. Яркие, светлые, добрые. Жаль, Дава нашу мать не помнит. Она погибла, когда брату было два года. Контрабанда, — выдаёт Макар. Там серьёзные схемы крутятся. Кого попало, не берут. Честный бизнес — не вариант, — усмехаюсь. Честно, нормальных денег не заработаешь. Макару 20. Справляться с ним труднее, чем с Давой тянет его на тёмную сторону. Отец готовит завещание, поэтому дал нам задание. Каждый из нас получает 10 тысяч баксов на старт. Через год показываем, кто и сколько поднял. По нашему доходу распределятся наши доли наследства. Только я давно разные схемы пробовал, опыт имел, поэтому для меня отец выдвинул особые условия. Никакого криминала. Доход должен быть получен честным путём. Наследство не было главным. Скорее спортивный интерес. А смогу ли я заработать так? Вот и завертелся мой бизнес на тачках. Условно честный. Продать одно авто сто раз. По документам. Отмыть деньги, получить нихуёвый процент. Если тебя не могут ни поймать, ни посадить, значит всё по закону. Братья младше. Для них ограничений нет. Но я бы поставил. Задавый хоть дикий приглядывает, а Макар совсем в разнос пошёл. Советов не спрашивает. Сучонок. Прямо как я пару лет назад. И бесит он меня, пиздец как. И понимаю, что кровь у нас такая. Бурная. Иначе не будет. «Приходи, Руслан, повеселимся», — говорит Давид. «Может, и загляну. Киваю и тушу сигарету. Ладно, пора ехать». «Подожди, дикий идёт». Лавлю взгляд давы. Замечаю Демьяна в толпе. Какая-то полуголая девка виснет на нём, а он жёстко отодвигает её в сторону. «Ты ослеп?» — спрашивает Макар. «Чего?» — хмурится Дикий. «Такую сочную шлюху отшил». «Да похуй на неё». «Ясно», — усмехается. Научил кузалип. залип. «Макар», — мрачно бросает Дикий. «Очки, как у бабки. Гулька эта дебильная». Он едва успевает увернуться от удара. «Остынь», — удерживаю Дикого, обращаюсь к Макару. «А ты язык придержи. Какого хера болтаешь?» Брат поднимает руки вверх, будто сдаётся. Но в глазах у него искры горят. Ему по кайфу Дикого подкалывать. «Катя красивая очень», — говорит Дава. «Зря ты так. И умная. Я вообще никогда таких умных девчонок не встречал». «А нахуя девке ум?» — кривится Макар. «Чем меньше мозгов, тем лучше сосёт. Рот закрой», — отрезает Дикий и поворачивается ко мне. «Ты когда уезжаешь?» «Сейчас. Тогда поехали вместе». «Ты уже?» — удивляется Дава. «Завтра тяжёлый день», — бросает Демьян в ответ. Ты тоже долго не зависай. Надо хорошо соображать. Понял, кивает он, а потом опять на меня смотрит. Рус, ты подумай. Хорошо. Мы прощаемся. Сам не знаю, почему оборачиваюсь и смотрю на оставшихся в клубе братьев. Макар уже снимает шлюх. Две грудастые блондинки подсаживаются по обе стороны от Давида. Он смеётся. Тут как по команде звучит эта блядская песня. Молодые и злые. Вроде так называется. Бьюсь об заклад, что даже в шуме вокруг слышу, как дава подпевает. Разворачиваюсь и выхожу следом за Диким. «Что за Катя?» — спрашиваю его. «Моя жена». «Блядь, ты когда жениться успел?» «Ещё не успел, но предложение сделал». «Не понимаю, нахуя Дикому свадьба? Теперь даже интересно увидеть девчонку, которая его так зацепила. Умная, в очках и с гулькой. Ты насчёт завтра уверен?» «Конечно», — кивает он, «иначе бы не затевал это. План рискованный. Мы их сделаем. Смотри, чтобы не поняли, кто именно отработал», — говорю, «на таком уровне прикрыть не смогу». «Знаю, Руслан, мне там враги не нужны, особенно сейчас. Но денег они нам должны. Возьмём своё и свалим». За Даву головой отвечаешь. «Он мне как родной брат». «Нутро скребёт. Хуй разберёт, почему чутьё срабатывает». Бригада Дикого завтра обнесёт казино. Налёт продуман давно. До мелочей. Один из местных боссов кинул их на бабло. Жёстко. Теперь время расплачиваться. Схема ограбления построена так, чтобы решили, будто это проделки заезжих гастролёров. Среди наших никто искать не станет. Связей найти не должны. Я собираюсь подключиться к налёту, но в последний момент звонит Мирон. Срочно нужно моё присутствие на одной из наших точек. Он один не справляется. Звоню Даве. В другой раз, брат. Ещё не знаю, что другого раза не будет. Никогда. Ограбление превращается в мясорубку. Все доказательства против Дикого. Я просматриваю записи. Отказываюсь верить. Но факты убивают любые сомнения напрочь. Демьян потерял берега. Он подключил дополнительную бригаду. Налёт на казино перешёл в кровавую бойню. Никто не выжил. И речь не только про бандитов или охранников. Там горы, трупов. Официанты, шлюхи, залётные посетители клубов. Двери блокированы, расстреляли всех до единого. Никаких свидетелей. Хотя зачем они, когда есть видео? На многих кадрах Демьян без маски. Он управляет всеми, отдаёт приказы. Чётко и холодно. Его повадки, его фразы. Такое нельзя подделать. Да, при первом просмотре я пытаюсь объяснить всё монтажом. Просто не могу понять, как Дикий мог пойти на такое. Особенно после нашего разговора. Экспертиза подтверждает подлинность записей. Но это же бред. Бред, блядь, какого хуя? Просматриваю видео снова и снова. Они с нами, говорит Демьян на экране монитора. В зал проникает вторая бригада. Тоже в масках. Гасим всех. Тут и начинается бойня. Давид выживает чудом. Его ранят в перестрелке практически сразу он сам не успевает сделать ни единого выстрела. Пули летят так, что даже не разобрать, кто именно в брата попал. Тогда, я думаю, ему повезло. Но нет, нихуя. Даву гребут как соучастника массового убийства, как только он поднимается с больничной койки. Его переводят в СИЗО. Ты должен ему помочь, обращаюсь к отцу. Моих тяг на тот момент не хватает. Нет, отрубает отец. Чего, блядь? Он сам виноват. Зверею. Дикий эту пальбу начал. Сам не знаю, как ярость внутри усмиряю. Дава на ограбление шёл. Значит, ему стоило подумать, прежде чем связываться с этим отбитым беспризорником. Отец его же в яму отправит. Вероятно. Дава там не выживет. Это его выбор, Руслан. Холодно говорит отец. Тема закрыта. Лучше поделись своими успехами. Я слышал, твой бизнес развивается успешно. Похоже, ясно, кто получит большую часть наследства. Отец всегда держал нас в строгости. Допустил косяк, сам исправляй, и я считал это правильным. Но теперь задавай косяка нет, малой он совсем. Да о чём говорить, если я сам дикому верил? Кто знал, что у него так крышу сорвёт? По щелчку, сука. «Ты слышишь меня, Руслан?» — спрашивает отец. «Завещание?» «Хуй я клал на твоё завещание, сам выгребу, найду способ вытащить Давида» но ни черта не получается, слишком громкое дело, на всю страну резонанс, по всем новостям протащили, кто-то должен ответить, одного дикого им мало, мой младший брат прицепом пойдет, вместе отправятся в яму, а оттуда не возвращаются. Руслан, потухший взгляд Давы душит меня, мы с братом видимся через решетку, суд уже вынес вердикт, еще пара дней и Давид окажется в самой жуткой тюрьме на свете. «Я думаю, это не Дикий», — бормочет он, а у самого подбородок дрожит. «Не Дикий был там. Не Демьян, понимаешь?» «Опять этот пиздец несёт». «Вы говорили здесь?» — спрашиваю. «Говорили?» «Нет, но...» «Как же Демьян ему голову забил?» «Чёрт!» «Дава верит этому уёбку до последнего. Пытается убедить меня, что в картеле не было Дикого. Действовал кто-то другой. Брат просто не успел увидеть его без маски. Отключился после ранения». «Дикий во всём признался», — говорю. «Может, он Катю защищает?» — мотает головой Дава. «Может, его шантажируют? Держат чем-то? Про меня он правду сказал, что я ничего не знал о второй бригаде, что план он сам в последний момент поменял. Это так. Дикий много чего на суде сказал, но похуй всем на его слова. Брату приговор вынесли по полной, пожизненное. Руслан, я реально уверен, это не он. Дикий не мог так, он всегда по справедливости». Он же как ты. Он бы не стал по всем подряд палить. Нахер Дава этого урода защищает? Я тебя вытащу. Руку его через решетку сжимаю. Клянусь, вытащу. Понял? Я за тобой еще приду. Знаю, брат. Улыбается. Слабо, но улыбается. Верит мне. А я нихуя не сдержу обещания. Планирую побег для Давы. «Всё готово, но отец умудряется меня самого упаковать на 15 суток за нарушение общественного порядка. Благодаря Макару. Тот намеренно устраивает со мной драку. Только бы менты меня загребли. Конечно, шансов на успешный побег из СИЗО такого преступника, каким стал в новостях Давид, один на сто. Но я должен был попытаться. Должен. И не смог. Даву отправили в яму. Его убили там, в его же день рождения». Он только пару месяцев продержался. Я закрыл тему, как и предлагал отец. Только не тему Давы, а тему своей семьи. Плевать, получилось бы у него их вытянуть или нет, они даже не пробовали. «Ты знаешь, что Дикий расправился с теми, кто убил Даву?» — спрашивает Макар, подливая виски в мой стакан. «Да. Из ямы тяжело получать новости. Абсолютно закрытая территория. Тюряга, где я срок отмотал, просто санаторий. Но я бы где угодно до тех мразот дотянулся. Дикий оказался ближе. Действовал быстрее. «Он бы нам пригодился», — продолжает Макар. «У него тоже свой интерес есть. Вся жизнь под откос пошла». «Ты с чего взял, что я тебя в свои разборки возьму?» «Клубы же продать согласился?» «Макар», — усмехаюсь, — «я, может, и пьян, но мозг на месте. Никаких блядских клубов тебе не светит». «Я их хоть как выкуплю», — заключает Мароки будет много, придётся поискать подставных людей, но что хочу, всегда забираю». «Наглый, сука». «Забрать-то заберёшь хмыку, а удержишь?» «Поглядим». Очередная бутылка отправляется в компанию пустых. «Я скажу тебе, кто за всем стоит», — заявляет Макар. «Просто так скажу. Но гасить эту тварь будем вместе». «Конечно, скажет. Понимает же, что я сам скоро ответ найду». «Говори». «Пью залпом». «Когда звучит то самое имя» и трезвею в момент. Раптис был прав. Это похлеще президента. «Ты представляешь, какой будет замес?» спрашивает Макар. «Одному тебе точно не справится Нужна надёжная команда». «Представляю, у меня не должно быть слабых мест. А от тех, которые есть, нужно избавиться прямо сейчас».